Глава восемнадцатая С волос и платья стекала вода. Откуда, интересно, она взялась в лавке? Прорвала магическую трубу? «Эрнигор, твои проделки!» — поинтересовалась мысленно. «Нет, не мои!» — послышался недовольный голос Грифона. Именно послышался. Он сказал это вслух, и сам возник на сиденье напротив, рядом с Нарителлой. Кстати, глаза моей помощницы закрылись. Она внезапно уснула. «Но ее же надо было спасти!» Звонко воскликнул кто-то прямо возле моего уха. Я чуть не подпрыгнула, а когда возле моих колен появился еще один грифон, мельче Ирнигора открыла рот от изумления. И не потому, что новенький птенец был нежно-бирюзового цвета и очень милым с виду, чего о моем знакомом посланнике высших сил сказать было при всем желании нельзя. Просто два грифона вдруг начали друг на друга орать. «Она должна была попросить!» И только после этого мы могли оказать ей помощь. Вечно ты со своими правилами. Есть ситуации, где они просто неуместны. Таких ситуаций нет. Правила для того и нужны, чтобы их нарушать. Вы прям как пожилая супружеская пара, заметила, чуть отойдя от шока, будто прожили вместе лет тридцать. «Поразительная проницательность», мрачно сообщил Эрнигор, недовольно буравя бирюзового грифончика желтыми глазами. «Привет, Тина!» новенький пернатый обернулся посмотрел на меня и выдал меня зовут лея и я и правда жена этого ворчуна очень рада только и нашла что сказать я высшие силы решили что одного эрни гора для меня недостаточно лея привстала на сиденье распахнула крылышки и затрепетала ими поднялся легкий ветерок а моя одежда и волосы стремительно начали высыхать Я с изумлением смотрела, как вода тонкими струйками тянется прямо из тканей, и собирается в небольшой шар над нашими головами. «А экранировать магический фон, по-твоему, не надо?» поинтересовался Эрнигор, недовольно глядя на супругу. «Дорогая, я тебя, конечно, безумно люблю, но больше брать с собой не буду. Ой, да перестань, кто обратит внимание на обычную воду? Тут магии не больше, чем в бытовом амулете». «В этом городе ими все пользуются», — отмахнулась крылышком Лея. «Сейчас мы ее... Поберегись!» Я едва успела пригнуться, как водный шар, напрочь, проигнорировав закрытую дверь едущего экипажа, просочился прямо сквозь нее и, судя по звуку, плюхнулся на мостовую. Да уж, что может быть незаметнее, чем экипаж, из которого вдруг вылетела огромная капля... За мной тут, как выяснилось, следят Даниэльфы, обычные люди, которые просто заинтересовались моим бизнесом. Э, «Хэ -хэ эм, привлек внимание Эрнигор, кашлянув совершенно по-человечески. «Предлагаю перейти к делу. Тебе, Тина, наверняка интересно, зачем я явился?» «Он передает тебя мне», — встряла Лея. «Ты ведь не против?» «Э-э», — «Э -э, глубокомысленно изрекла я, осторожно уточнила. «Я не против». Если вы, дорогие посланники высших сил, объясните, что это значит, в каком смысле передает тебе. Посланники высших сил? удивленно переспросила Лея. Это значит, что я устраняюсь, а приглядывать за тобой будет Лея, произнес Эрнигор, недовольно глянув на супругу. Как стало понятно из разговора с господином Наваром, работать так, как ты хотела, Тина не выйдет. Нужно придумать что-то еще. «Что тут думать?» — пожала плечами я. «Надо просто взять в аренду другую лавку». «Не хочу тебя огорчать, но этот человек и правду имеет в городе вес», — сообщил Эрнигор. «Если Навар скажет слово, его послушают. Никто не будет вести с тобой дел». «Но он хотел получить мою подпись», — заметила я. «Если было достаточно поставить меня в безвыходное положение, зачем такие сложности?» «Он собирался подчинить тебя своей воле», — сказал Эрнигор. «Думаю, тем процентом, что был в договоре, дело бы не обошлось. В конце концов, ты бы стала отдавать ему все заработанное. Надеюсь, у тебя есть запасной план». «Мне почему-то кажется, что ты подталкиваешь меня к какому-то решению», — усмехнулась я. «Что ж, план был, но я не знаю, насколько он реалистичен». Я сделала паузу, еще раз обдумывая то, что собиралась сказать. Что поделать, в своем мире я привыкла действовать насквозь понятными и привычными способами, по закону, не ища обходных путей. А уж полагаться на нечто неосязаемое и непонятное, вроде магии, мне бы и в голову не пришло. — Никто тебя никуда не подталкивает, мы внимательно тебя слушаем, — подбодрил Ирнигор, покосился на лею. — Я молчу, молчу, — воскликнула грифонница. — Говори, Тина! Мой план был в том, чтобы дождаться визита местных ракетиров, выяснить, кто их глава, и прийти к нему в гости с артефактами, но ну и убедить в том, что меня не нужно трогать». «Молодец, что не воспользовался артефактами в лавке», — сказал Эрнигор. «У Навара неплохая ментальная защита, и у тебя не хватило бы умения ее обойти». «На самом деле я просто растерялась», — пришлось признать мне. Вздохнула и решила быть до конца откровенной. Я ведь не Бэтмен и вообще никакая не супергероиня, чтобы вот так сходу противостоять четырем вооруженным мужикам. Глупо было думать, что у меня может получиться». «Ничего не глупо», — возразила Лея. «Мой Эрнигор рассказал, как лихо ты расправилась с темными магами, а уж нарядить в корсете кушастого принца — это был полный восторг. Никогда так не смеялась». «Лея», — возмутился Эрнигор, «я же попросил не вспоминать этот инцидент». Я и не собираюсь рассказывать об этом никому, но с Тиной же можно обсудить, она сама это и устроила. Ладно тебе, твой Рион слишком зазнался, давно надо было сбить с него спесь. Тина, не переживай, я помогу тебе во всем». «Лея, мы же договорились, только если она попросит. Слушайте, ребята, вы, конечно, очень интересны и вообще в компании лучше, чем одной». Я прицельно осмотрела сначала Эрнигора, Гора, потом Лею, с пернатой головы до пушистых лап, подняла палец. Но! В чем ваш интерес? Почему сразу два посланника высших сил так со мной нянчатся? Тем более я предупредила, что мир спасать не собираюсь. «Не переживай, этот мир и без тебя есть кому спасти», — рассмеялась Лея. «А мы с тобой лучше повеселимся». Эрни, давай ты оставишь меня с тиной, а сам отправишься по делам». Эрнигор аж клюв приоткрыл, рассматривая свою супругу с очевидным возмущением. Он явно собирался много чего сказать, но не успел. Экипаж остановился и возница гаркнул. «Приехали!» Несколько часов спустя. Часы на ратушной башне начали бить полночь. Я прикрыла уши и отключила артефакт, усиливающий слух. Не завидую людям, которые живут здесь и вынуждены слушать эти звуки каждый час. Мы с Леей сидели на крыше и смотрели в окна дома напротив. Ждали, пока уснет мой несостоявшийся арендодатель Навар. Я была экипирована как спецназовец перед боем, надела артефакты от глаз, облегчающие вес, увеличивающие силу мышц, не позабыла также о тех, что усиливали восприятие. Неподалеку, рядом с печной трубой, был припаркован Вир, летающее устройство Папы Эльфа, После его использования я поняла, как, оказывается, нелегко приходилось Бэтмену летать по ночному городу прикольно, но страшно. Как, я, спрашивается, докатилась до такой жизни? Сама не знаю. Каким-то непостижимым образом мелкая грифонница Лея убедила меня в том, что нужно воплотить в жизнь мой безумный и, прямо скажем, дурацкий план а именно проникнуть ночью в дом, где живет Навар, и склонить его к тому, чтобы он сдал мне в аренду магазин на нормальных условиях, а не грабительски кабальных. Для этого нужно было просто... Да-да, Лея так и сказала, это ж совсем просто. Взломать магическую охрану дома, снять с Навара личные защитные артефакты и, используя ментальную магию, внедрить ему в голову правильные мысли. Легче не придумаешь». Я припомнила свой опыт использования внушений. С Барагом Камером все вышло относительно легко. А вот Тони Аэль сразу понял, что я заставила его подчиниться мне, и был очень этим недоволен. Получится ли сейчас? «Так, все!» — подала голос Лея. «Хватит сомневаться!» Навар лег в кровати погасил свет, доставая окуляры и вперед. Окуляры — это так назывались артефакты, что надевались на глаза и были похожи на гибрид легкого бинокля и громоздких очков. В коллекции Папы Эльфа их обнаружилась целая коробка, и все с разными функциями. Одни позволяли видеть сквозь любые иллюзии личины, другие выполняли роль микроскопа, третьи сочетали в себе свойства оптического прицела и прибора ночного видения. Сейчас я надела те, сквозь которые можно было рассмотреть охранные чары и увидеть дыры в защите. Ими можно было воспользоваться для того, чтобы эти чары снять. Не знаю, для кого Девитори делал эти артефакты, По идее, большинство эльфов после соответствующего обучения могли сами перестраивать зрение таким образом, что никакие окуляры были не нужны. Ни для дочки же умехи он старался. Или на продажу, не знаю. Жаль, не спросишь уже. Найти дыру в вязи с защитных заклинаний, оплетавших дом, оказалось на удивление легко. Сама защита выглядела как крупная ячеистая сеть, которая сквозь очки светилась для меня красным. Воспользовавшись артефактом, что позволял левитировать на короткие расстояния, я спланировала к прорехе в охранной сети. В крови бурлил адреналин, и ночная вылазка уже не казалась такой уж сумасбродной идеей. Да, непривычно, но в чистых ключах было страшнее. Но там Орнигор не давал мне даже минуты, чтобы подумать над происходящим, и бояться не получалось. Но суть в том, что я уже делала нечто подобное. Идти по проторенной дорожке легче, Дальше при помощи другого артефакта я расширила дыру в охранной сети и просочилась внутрь. Как жаль, что среди артефактов не нашлось такого, что позволяло бы полноценно летать без дополнительных приспособлений. Вир, конечно, хорош, но стать Каром было бы удобнее. Хотя Икар плохо кончил. Обнаружив открытое окно, я проникла в дом. Да легче легкого. А я тебе говорила, Тина, что будет просто, раздался голос Леи в голове мы некоторое время будем общаться мысленно. Хорошо. Я осмотрела темную коморку, где оказалась и начала аккуратно продвигаться среди швабры, ведер, очень стараясь ничего не задеть. Получилось, выглянула за дверь и убедившись, что в полутемном коридоре никого нет, я вышла. Люди гораздо чаще полагаются на собственные артефакты, а не на силу, продолжала комментировать Лея. Ну, а Дивитрий был лучшим мастером среди эльфов, и никакие человеческие поделки не смогут сравниться с теми, что используешь ты. Я прошла по коридору, припоминая расположение комнат. Покои Навара, на которые мы с Леей любовались в соседней крыши, должны быть где-то рядом. Похоже, вот эта дверь. В роскошной гостиной никого не оказалось. За дверью спальни было тихо. Войдя, я убедилась, что на кровати действительно Навара, и он один. Спит, судя по мерному дыханию. «Так, теперь тебе нужен тот артефакт от бессонницы», — подсказала Лея. «Да не волнуйся ты так, даже если разбудишь случайно, он тебя все равно не увидит». «А я и не волнуюсь». «Ага, только сердце бьется так, будто бы ты бежала», — заметила грифонница. «Не переживай, все получится. В доме староста прекрасно справилась. Да и потом...» «Так ловко удрала от принца, что он, бедный, до сих пор в себя прийти не может». «В каком смысле?» — спросила я, доставая артефакт, напоминающий большой фонарик. Он был полом, имел внутри кристаллы, испускающие мягкое фиолетовое сияние. Отодвинув затвор, можно было получить направленный свет, который вызывал необоримую сонливость. «Что значит, в каком смысле?» — усмехнулась Лея. Рион же тебя искал повсюду, забыв про все дела. Но потом ему его отец помог мозги на место поставить. «Отец?» — переспросила я. «Ну да, мой муж тебе не расскажет», — в мысленном голосе Леи послышалось ехидство. «Ты настолько впечатлила Риона, что он решил найти тебя во что бы то ни стало. Но поиски результатов недали, и он обратился к своему отцу за советом». «И теперь меня скоро отыщут?» — спросила я, — «если уж принц даже папу привлек. «Не говори ерунды, разве что сама нарочно с Риона на пути». Отец немного вправил принцу мозги, напомнив о приоритетах так что он сейчас будет заниматься темными магами. Вроде бы Реанор помог сыну понять, что ты не одна из них. «Реанор — это папа, мудрый эльф?» «Да, но ты тоже не расслабляйся, Тина», — усмехнулась Лея. «Если хочешь знать мое мнение, то Рион не оставил мысль найти тебя, и лучше бы тебе с ним не пересекаться». «Боже, да зачем я ему сдалась, если он понял, что я не из темных магов?» «Ну, не знаю, Тина!» насмешливо произнесла Лея. Возможно, его просто еще никто и никогда публично не раздевал и не заставлял носить корсет. Он так впечатлился, что решил повторить опыт, ехидно уточнила я. Решено, если когда-нибудь встречу принца, обязательно снова одену его в корсет. «Решила поиграть с огнем? усмехнулась Грифоница. «Что ж, твое право». «Не знаю, мне не показалось, что Рион опасен», пожал плечами я. Слушай, а как насчет того первоначального плана Ирнегора, того, по которому я должна была во всем помогать Риону? Вы решили совсем от него отказаться? Мой муж должен был тебе сказать, что да, отказались, после паузы произнесла Лея. Кстати, ты не хочешь уже приступить? Ночь не бесконечная, а тебе еще поспать не мешает, завтра же снова встанешь ни свет, ни заря? Да уж, дел не в проворот, вздохнула я, поняв, что подробностями плана грифоница делиться не будет. «Где там мой фонарь от бессонницы?» «Прекрасный артефакт, можно использовать вместо снотворного и как лекарство от тревоги и беспокойства. Надо бы выяснить, что внутри за кристаллы, и каков принцип их действия. Потом, как-нибудь». Пока я удовлетворилась тем, что Эрнигор уверил меня в безопасности этого артефакта. Грифон и правда устранился, оставив меня на попечении своей жены. Лея объяснила, что засиделась дома и решила прогуляться а на вопрос о подробностях, кто они такие и почему вообще мне помогают, не ответила. Настаивать я не стала, но попросила поклясться в том, что она и ее супруг не замышляют против меня ничего дурного. все таки доверять безоглядно я не была готова. Но Лея без проблем принесла клятву и от себя добавила, что ее желание помочь мне искреннее. Да уж, я по-прежнему не понимала мотивов небесных посланников, но пока решила не задавать вопросов. Как бы то ни было, клятва помогла немного развеять мои сомнения. Отодвинув затвор на сонном фонаре, я посвятила им в лицо Навару, отчего он всхрапнул и перевернулся на бок. Выждав несколько минут для верности, я прицельно осмотрела артефакты будущего арендодателя. Пухлые пальцы были унизаны перстнями, а оба запястья украшали широкие браслеты. На шее имелась толстая цепь, на ней болтался крупный самоцвет величиной с глубины яйцо. Лея подсказала, что это и есть главный защитный артефакт. Значит, его и снимаем. Стащив цепь через голову, я активировала фиолетовый камень в собственном браслете, который позволял применять ментальную магию. Сейчас мне требовалось не только внушить Навару то, что нужно, но и постараться скрыть следы своего вмешательства. Тут был риск немалый, ментальная магия не зря считается одной из самых сложных разделов магической науки, и сунувшись, пусть даже с артефактами высочайшего класса, в чужой разум, я могла выдать себя. В первый раз с барагом мне больше помогла удача, но вот сейчас пришлось приложить немало усилий, чтобы все получилось так, как нужно. Без помощи и подсказок Леи я бы не справилась. Не удержавшись, я внушила Навару не только то, что собиралась по поводу себя, но и постаралась немного изменить его установки касательно бизнеса вообще. Вряд ли только мне он предложил такие кабальные условия работы. Вот пусть пересмотрит политику договоров и даст наемным сотрудникам больше процент. Ведь было бы подозрительно, если бы он дал особые условия одной мне. Хорошо то, что для применения ментальной магии не пришлось будить Навара. Все удалось сделать, не прерывая его сон вот, когда я уже заканчивала с необходимыми действиями, из коридора послышались громкие голоса и топот. В двери покоев постучали. Я спешно схватила защитный амулет Навара и надела обратно на него. Отступила в тень. Вошел тощий парень в серой ливрее и опасливо приблизился к кровати. — Хозяин, просыпайтесь! — позвал он. — Через час в Ратуше состоится собрание, и вам надлежит там быть. Приказ эльфийского наместника Лайона ледиглада